Глава 6. Лэнгдон почувствовал, как чьи-то крепкие руки поднимают его, вытаскивают из забытья, помогают выбраться из такси. Мостовая ледянила его босые ноги. Стараясь не слишком тяжело опираться на свою стройную спутницу, Лэнгдон побрел по безлюдному переулку между двумя высокими жилыми домами. Навстречу потянуло утренним ветерком. Вздувающим его больничную сорочку, и Лэнгдон ощутил холод в тех местах, куда ветер не должен был бы добраться. Успокоительное, которое Ленгдону ввели в реанимации, мешало ему не только ясно видеть, но и ясно соображать. Он шел словно под водой, протискивая сквозь вязкий, тусклый мир. Сиена Брукс влекла его вперед, поддерживая с неожиданной силой ступеньки подсказала она, и Лендон понял, что они достигли бокового входа в здание. Схватившись за перилы и медленно переставляя ноги, Лендон кое-как потащился вверх. Собственное тело казалось ему неподъемным. Доктор Брукс неутомимо подталкивал его сзади, когда они одолели крыльцо, Она набрала шифр на ржавом кодовом замке, тот прозудел, и дверь отворилась. Внутри было ненамного теплее, чем на улице, но после грубой булыжной мостовой плиточный пол показался бассому Ленгдону мягким ковром. Доктор Брукс провела своего спутника к крошечному лифту, рывком открыла раздвижную дверь и сунула его в кабинку размером в телефонную будку. В лифте пахло сигаретами MS. В Италии этот горьковато-сладкий аромат также вездесущ, как запах свежего кофе эспрессо. Вздохнув его, Ленгдон почувствовал, что в голове слегка прояснилось. Доктор Брукс нажала кнопку, и где-то высоко над ними звякнули и пришли в движение усталые шестерни. Наверх Крепочь кабинка дрожала и вибрировала на ходу, Ее стены представляли собой всего лишь металлические сетки. И Ленгден видел, как мерно скользят мимо стены самой шахты. Несмотря на полубессознательное состояние Лэнгдона, его хроническая клаустрофобия никуда не исчезла. «Не смотри». Он прислонился к стене, стараясь отдышаться. Рука у него болела, и поглядев вниз, он увидел, что она неуклюже перевязана рукавом его твидового пиджака. Сам пиджак грязный и обтрепанный волочился по полу. Мучительный стук в висках заставил Лэнгдона закрыть глаза, и его снова поглотила чернота. Из нее выступило знакомое видение похожая на статую женщина в вуале с амулетом и серебристыми чуть подвитыми волосами. Как и прежде, она стояла на берегу кроваво-красной реки среди корчащихся тел, она обратилась к Ленгдену, и в ее голосе сквозила мольба: "Ищите и найдете». Лэнгдон почувствовал, что должен во что бы то ни стало спасти ее, спасти всех. Ноги того, кто был заживо погребен вниз головой, бессильно обмякли, одна, потом другая. "Кто вы?" беззвучно крикнул он. "Что вам нужно?" Ее роскошные серебристые волосы затрепетали на горячем ветру. Время уже на исходе, прошептала она, дотронувшись до своего ожирения с муллетом. Потом вдруг с лепящим столпом огня, который ринулся через реку и поглотил их обоих. Лэнгдон закричал и глаза его широко раскрылись, на него с тревогой смотрела доктор Брукс. Что такое? Опять галлюцинации, воскликнул Ленгдон. Та же картина. Женщина с серебристыми волосами и мертвые тела вокруг, Ленгдон кивнул. На лбу у него проступили капельки пота. "Это пройдет», — обнадежила его доктор Брукс, хотя ее голос тоже слегка дрожал. «Навязчивое видение — обычная вещь при амнезии" та функция мозга, которая сортирует и упорядочивает ваши воспоминания, временно нарушена. Так что все сливается в один образ. Не очень-то приятный, заметил он. Понимаю, но пока вы не поправитесь, ваши воспоминания будут спутанными и беспорядочными: прошлое, настоящее и воображаемое в одной куче. То же самое происходит во сне. Дёрнувшись, лифт остановился, и доктор Брукс толкнула в сторону раздвижную дверь. Они снова пошли теперь по темному узкому коридору. Миновали окно, за которым смутно маячили в первых проблесках рассвета флорентийские крыши. В дальнем конце коридора она нагнулась, вынула из-под измученного жажды декоративного растения ключ от квартиры И отперла дверь. Квартира была маленькая, и, судя по запаху, служила ареной долгой борьбы между свечой с ванильным ароматом и старыми коврами. Мебель и картины на стенах выглядели убого, словно хозяйка купила их на дешевой распродаже. Доктор Брукс повернула регулятор термостата, и Ожившие батареи тихо заурчали. Остановившись на пару секунд, она закрыла глаза и глубоко вздохнула, будто приходя в себя. Затем повернулась и помогла Ленгдену пройти в скромную кухоньку с пластиковым столом и двумя шаткими стульями. Лэнгдон шагнул было к стулу, Ему не терпелось сесть, но доктор Брукс схватил его за руку, а другой рукой открыла шкафчик. Он был почти пуст. Крекеры, несколько пакетиков макарон, банка кока-колы и пузырек с надписью Ноудос. «No она достала пузырек и вытряхнула Ленгдону на ладонь шесть таблеток. "Кофеин", объяснила она. "Для работы в ночную смену, как сегодня". Лэнгдон сонул таблетки в рот и огляделся, ища, чем их запить. "Жуйте", сказала она. "Так они быстрее подействуют и нейтрализуют снотворное". Лэнгдон начал жевать и тут же скривился. Таблетки были горькие, их явно полагалось глотать целиком. Доктор Брукс открыла холодильник и протянула Ленгдену поччатую бутылку минералки. Он с благодарностью приник горлышку. Когда он напился, хозяйка сняла с его правой руки импровизированную повязку и положила грязный пиджак на стол, потом тщательно осмотрела рану. Ленгдон почувствовал, как дрожат ее встроенные руки, поддерживающие его локоть. "Жить будете", заключила она. Лэнгдон надеялся, что его спасительница не слишком пострадала, ему трудно было даже подумать о том, что они сегодня вынесли. Доктор Брукс, сказал он. Нам надо позвонить куда-нибудь, консульство, в полицию, куда-нибудь. Она согласно кивнула. А еще не надо больше называть меня доктор Брукс. Меня зовут Сиена. Лэнгдон кивнул. Спасибо. Я Роберт. После их совместного бегства от убийцы Перейти с фамилией на имена казалось вполне естественным. Вы говорили, что вы англичанка? Да, по рождению. Что-то я не слышу акцента. "Ну и хорошо", ответила она. Я его долго вытравляла. Ленгден уже хотел было спросить, зачем? Но Сиена жестом пригласила его следовать за собой. Она провела его по тесному коридорчику в маленькую неуютную ванну. Здесь, в зеркале над раковиной, Ленгдон увидел свое отражение впервые после того, как заметил его в окне больничной палаты. Да уж. Густые темные волосы Ленгдона были взъерошены, усталые глаза налиты кровью, подбородок затянуло пеленой щетины. Сиена повернула кран и сунула раненую руку Ленгдона до самого локтя под ледяную воду. Рука сильно заныла, но Ленгдон морщись держал ее под струей. Достав чистое полотенце, Сиена сбрызнула его жидким антибактериальным мылом. Может, отвернетесь?» Ничего, меня не пугает вид. Сиена принялась тереть, что было сил, и руку Ленгдона пронзила острая боль. Он стиснул зубы, чтобы не вскрикнуть. Инфекция вам ни к чему, сказала она, работая еще энергичнее. Кроме того, если хотите звонить властям, надо иметь ясную голову. Для выработки адреналина нет средства лучше боли. Ленгдон терпел эту пытку добрых десять секунд, но потом все же выдернул руку. Хватит! Правда, теперь он действительно почувствовал себя в тонусе и избавился от последних следов сонливости. Боль в руке окончательно прогнала головную. Отлично, сказала Сиена, выключая воду и промокая его руку чистым полотенцем. Потом заново перевязала ему локоть, но пока она возилась с перевязкой Ленгдона, отвлекло только что замеченное и очень неприятное для него обстоятельства Вот уже почти сорок лет Лэнгдон носил на запястье старинные коллекционные часы с Микки Маусом. Подарок родителей. Веселая мордашка Микки и его смешно жестикулирующие лапки каждый день напоминали ему о том, что надо чаще улыбаться и что жизнь не заслуживает чересчур — Серьезного отношения. "Мои часы", пробормотал Лэнгдон. "Куда они делись?" Без них он вдруг ощутил себя неполноценным. Они были на мне, когда я пришел в больницу. Сиена посмотрела на него с удивлением, явно не понимая, почему он разволновался из-за такого пустяка. Я никаких часов не помню. Ну ладно. Приводите себя в порядок. Через несколько минут я вернусь, и мы с вами решим, к кому обратиться за помощью. Она шагнула прочь, но замешкалась на пороге, встретившись взглядом с его отражением в зеркале. А пока меня нет, советую вам хорошенько подумать, почему, кому то так сильно захотелось вас убить. Казается мне, это первое, о чём вас спросят представители власти. Погодите, куда вы? Нельзя же говорить с полицией полуголым. Попробую найти вам какую-нибудь одежду. Мой сосед примерно одного роста с вами. Сейчас он в отъезде, а я кормлю его кошку. Он у меня в долгу. С этими словами сиена исчезла. Роберт Ленгдон снова повернулся к крошечному зеркалу над раковиной и едва узнал человека, который воззрился на него оттуда. кто то хочет меня убить. В мозгу у него опять зазвучало его собственное бормотание, записанное на пленку. «Зарево! Зарево, зарево, зарево. Он пошарил в памяти ещё подсказку, хоть какую-нибудь. Но там была одна пустота. Сейчас Лендэн знал лишь то, что он во Флоренции с пулевой раной головы. Вглядываясь в свои усталые глаза, Лендэн подумал: "А не проснется ли он через секунду другую в любимом домашнем кресле с пустым бокалом из-под джина в одной руке и мертвыми душами в другой?" Только чтобы убедиться лишний раз, что Гоголя ни в коем случае нельзя смешивать с бомбейским сапфером